Оспа сделала свое ужасное дело, и до тех пор, пока не была проведена весенняя перепись охотников, не удалось бы установить, кому из них посчастливилось выжить. Первыми стали пребывать с юга индейцы и метисы, вместе со сворами злых тварняжек. Затем из тундры потянулись охотники — которые везли тюки со шкурами песцов и оленей, и х длинноногие широколапые собаки с Маккензи тащили сани, как кони, и визжали, как щенки, когда на них нападали лайки. С берегов Гудзонова залива тянули сани лабрадорские собаки, свирепые и неукротимые, таких могла сломить только смерть. Низкорослые, желтые, с серыми пятнами эскимосские собаки, сталкиваясь с крупными темными псами из атабаски, действовали клыками так же проворно, как их черноволосые хозяева руками и ногами. Давние недруги и соперники, они пребывали со всех сторон. В воздухе стоял лай, собаки грызлись и рычали, жестоким схватком не было конца. Дрались с восхода до заката, а потом и ночью у костров. Многие схватки кончались смертью. Чаще других гибли изнеженные дворняги с юга и медлительные, неповоротливые собаки с берегов Маккензи. Над всей округой стоял дым сотен костров, возле которых толпились жены и дети охотников. Когда снег стал совсем непригодным для санной езды, Уильямс, управляющий факторией, стал вычеркивать из своих списков многих и многих охотников, павших жертвой страшной болезни. Потом наступил день большого празднества. К нему готовились месяцами. Его с нетерпением ждали и мужчины, и женщины, и дети. В десятках лесных хижин, в дымных вигвамах, в снежных жилищах эскимосов волнующие ожидания праздничного дня скрашивали людям однообразные будни. Такие празднества компания устраивала дважды в год. В этом году, чтобы сгладить воспоминания об ужасной эпидемии и многочисленных жертвах, управляющий пошел на дополнительные расходы. Он отрядил специальных охотников, и они добыли четырех жирных оленей. На широкой поляне в лесу сложили четыре больших костра, над каждым врыли по два д е с я т ф у т о в ы х столба, а на столбы уложили длинные гладкие шесты. На эти шесты, как на вертелы, нанизали оленьи туши, чтобы зажарить их целиком на костре. С наступлением сумерек вспыхнули огни — А когда пламя разгорелось, сам управляющий Уильямс первым затянул одну из диких песен севера — оленью песню. «Э — Эй, олень, олень, олень, Быстроногий б е л ы е олень, Ты летишь, как ветер, о, белый олень. — А ну, давай все вместе! — крикнул управляющий. Увлеченный его примером лесной народ пробудился от долгого молчания, и к небесам понесся буйный, Причудливый напев. Этот громовый многоголосый хор долетел до ушей казана, серой волчицы и четырех бездонных лайк. Вместе с голосами людей слышался и возбужденный виск собак. Лайки неотрывно смотрели в ту сторону, откуда шли эти звуки, беспокойно переступали с лапы на лапу и скулили. Некоторое время казан стоял, словно окаменев. Потом повернулся и взглянул на серую волчицу. Она лежала в д е с я т футах от него, распластавшись под густыми ветвями пихты. Серая волчица не издала ни единого звука. Только вздернулась ее верхняя губа, сверкнули белые клыки. Казан подбежал к ней. Лизнул ее в слепую морду и заскулил. Серая волчица не шелохнулась. Тогда казан отошел и вернулся к лайкам. Шум празднества донесся еще яснее. И тут все четыре лайки, не сдерживаемые больше властью казана, пригнув головы, словно тени скользнули во тьму к людям. Казан стоял в нерешительности, Все еще надеясь убедить серую волчицу пойти вместе с ним, но она не дрогнула ни единым муску.